4. На Фрунзенскую Рудников приехал минут за 10 до назначенного срока. Сел на лавочку и стал ждать. Десять минут тянулись нескончаемо долго. Страхи его сразу ожили. Ему вдруг стало казаться, что станция кишит агентами спецслужб. «Вон тот парень на скамейке напротив. Чего он тут делает? Я пришел, он уж сидел и сейчас все сидит. Что-то не похоже, чтобы он кого-то ждал». «Да и вон тот мужик. Чего он в мою сторону все косяки кидает?» «Точно. А вон тот, в очках, с усами. Так прямо откровенно на меня таращится. А стоит на него взглянуть, как он глаза отводит. Ну все. Ясно. Влип. Ну точно. Опять. Так, так. Спокойно, спокойно. Пока время есть. Чего говорить-то, если возьмут? Ничего не знаю и не ведаю. Не прокатит, скорее всего». «Зинаиду с Фроловым сдавать?» «Блядь, это пиздец! С работы потом увольняться надо будет! Этого мне не простят и не забудут! Стукачей нигде не любят!» «А что мне говорить? Как я здесь оказался?» «Встречу назначили? Кто? Через кого?» «Ах, забыли вы!» «Так вы нас за дураков держите? А теперь?» «Вспомнили? Сидеть! В глаза смотреть!» «Ёб твою мать!» «Еще один!» Этот уж вообще совсем откровенно пялится. Ну все, крышка, приплыли, пишите письма. Кто это хоть? ФСБшники или обычные менты? Какие менты? Террор, секта. Наверняка ФСБшники. Значит, Лефортова. Пиздец. В этот момент главному ФСБшнику в очках с усами подошла какая-то женщина, и они вдвоем, весело смеясь и оживленно переговариваясь, двинулись к выходу. Рудников испытал невыразимое облегчение, как будто заново на свет родился. Он вынул из кармана платок и вытер дрожащей рукой вспотевший лоб. Фу, так, блядь, и окочурится недолго. В ящик сыграть, на нервной почве, от подобных стрессов. Нервные клетки ж не восстанавливаются. Стар я уже стал для подобных игр. Стар, не мальчик. В казаков-разбойников по метро играть, в разведчиков-шпионов. В Джейнсов-Бондов, Штирлицев, мать их Хари. Ну и ну, вот так встречка. На Черной речке. Начало отличное. Посмотрим теперь, что дальше будет. Такова вся сектантская жизнь. Мне это все как-то по-другому представлялось. Игорь Иванович? Услышал он вдруг обращенный к нему вопрос и чуть не подскочил от неожиданности. Да, наверное, даже и ничуть. Наверное, именно даже и подскочил. По крайней мере, сидящая рядом женщина посмотрела на него с некоторой опаской и удивлением и слегка отодвинулась. Рудников поднял глаза и увидел стоящего перед ним молодого, элегантного, это слово почему-то сразу же приходило на ум, мужчину лет 30 с небольшим. В общем, немногим старше самого Рудникова. «Да?» – ответил Рудников, выжидающий глядя на мужчину и чуть приподнимаясь. «Давайте лучше на улице поговорим». Мужчина, приглашающий, кивнул головой в сторону выхода. И они вдвоем двинулись к эскалатору. Мужчина молчал. Рудников тоже помалкивал. Ему хотелось произвести максимально благоприятное впечатление. И он старался с самого начала держать себя сдержанно и с достоинством. Выйдя из метро, они сразу же свернули налево. Мужчина явно знал, куда идти. Рудников все так же молча за ним следовал и не задавал никаких вопросов. «Так может, мы все же в офис к ним сейчас придем?» Вдруг пришло ему в голову. «Хорошо бы». Однако надеждам его, увы, не суждено было сбыться. Железная ограда, ворота, мимо общественного туалета. И вот они уже идут по асфальтированным дорожкам какого-то то ли парка, то ли сквера. Да нет, какого еще сквера? Именно парка, огромного, с аллеями и скамейками. Ого, вон даже и пруд есть какой-то, с утками и кокетливым горбатым мостиком посередине. Надо же! Чего-то я здесь никогда не был. Даже и не подозревал, что тут парк такой огромный существует. Прямо в центре города, в двух шагах от метро. Хотя, тут же лужники рядом. Парк культуры, воробьевы горы, ну да, зеленая зона почти, элитный район. Мужчина между тем уверенно направился к одной из пустующих скамеек около пруда. «Давайте, Игорь Иванович, здесь на скамейке и побеседуем», – обманчиво мягким голосом предложил он. Тон его, тем не менее, никаких сомнений не вызывал. Ни о каком отказе от этого предложения не могло быть и речи, и Рудников это прекрасно понимал. «Место отличное, природа, свежий воздух, да и не помешает нам здесь никто». Место было действительно во всех отношениях замечательное. И сидеть приятно. Деревья, вода, утки плавают. И ближайшая скамейка чуть ли не на другой стороне пруда. Да и аллей тут нет. Никто не ходит. В общем, идеальный приют для влюбленных парочек. Маниловский храм уединенного размышления прям какой-то. Ну надо же, какие заботливые архитекторы этот парк планировали. Все предусмотрели. Старый, наверное, парк. Поэтому... «Во времена он еще построенный, при царе Горохе, когда для людей строили, а не для...» «Так я вас слушаю, Игорь Иванович», — прервал его лирические размышления мужчина и выжидающе на него посмотрел. «Хе!» — невольно крякнул Рудников. Вопрос застал его совершенно врасплох. Такого начала разговора он отнюдь не ожидал. Почему-то он был твердо уверен, что его сейчас начнут уговаривать, просить, убеждать, в общем, уловлять в сети. А он будет, зная себе, сидеть, слушать, да на Демонстрируя при этом всем своим видом, что он еще сомневается, колеблется и вообще еще окончательного решения не принял. А значит, может в любую минуту ускользнуть из умело расставленных ему силков и уйти, к примеру, в другую секту, еще лучше где его тоже давно уже ждут не дождутся все с распростертыми объятиями. «Ну еще бы! Он же такой ценный фрукт, всем вокруг нахуй нужный! Киви, блядь, персик! Рыбка золотая, которую все только и мечтают поймать, а потом съесть и при этом ни на что не сесть», согласно известной поговорке. Все эти мысли в одно горькое мгновение промелькнули вдруг в голове у Рудникова, и он внезапно совершенно ясно и отчетливо понял, что вот оно – Главное мгновение всей его жизни. Поворотный пункт. Именно сейчас решается его судьба. Никто его уговаривать и просить ни о чем не собирается. Наоборот. Это он должен сейчас во что бы то ни стало упросить, убедить, умолить сидящего перед ним человека принять его в секту. Доказать ему, что он им нужен. А нахуй я им нужен? В панике подумал он. Таких рыбок в каждой луже навалом. На любой вкус и цвет, как грязи, хоть пруд пруди. Единственное утешение, что все-таки встретились со мной. Значит, блядь, как теперь хоть себя вести-то, что говорить? Чего тут пыжиться, надувать щеки и в достоинство играть, когда он все про меня наверняка знает? Кто я и что я? От того же Фролова. Да и от Зинаиды. А может, у них еще из наших кто-то есть? Я же не знаю про них ничего» ровным счетом. В общем, начнешь тут сейчас понты колотить и Д'Артаньяна из себя строить, так только в дурацкое положение попадешь, чего доброго, с самого начала. Так все на этом и закончится, даже не начавшись. «Спасибо», — скажут, — «мы подумаем» — «и привет» или просто пошлют. Нам, мол, мудаки не нужны, своих хватает. Всего хорошего». «Ну, вы знаете...» «Я думал, это вы мне чего-то о себе расскажете», – осторожно начал Рудников. «Я же не знаю о вас ничего», – мужчина усмехнулся. «А вы, я думаю, и так про меня все знаете». Вдруг, словно по наитию, подчиняясь какому-то внутреннему порыву, неожиданно даже сам для себя добавил Рудников. Улыбка мужчины стала чуть шире, и Рудников с облегчением понял, что он, кажется, избрал верный тон. «Лучше говорить предельно откровенно». Это, пожалуй, в данной ситуации самое разумное. «Многое, Игорь Иванович, многое. Не все, конечно, но многое». Собеседник был сама доброжелательность. «Так зачем вы все-таки хотите к нам вступить?» «Знаете, я просто хочу сделать карьеру», решил идти на пролом и в рудников. «А, была не была. Как я понял, со слов Фролова, вы можете с этим помочь. Просто хочу в жизни чего-то добиться. Вот и все» даже если для этого придется изменить своим принципам, убеждениям, своей вере, с интересом спросил мужчина. Рудников на секунду заколебался. Упоминание о вере его как-то неприятно кольнуло. Веры, положим, у него никакой особой и не было, но и становиться каким-нибудь там мусульманином ему вовсе не улыбалось. Как-то это все-таки... Но колебания его длились недолго. «А, магометянинам так магометянином, да пропади все пропадом, хоть идолопоклонникам, вопрос цены, чего тут ломаться, продаваться надо легко и дорого». «Да нечему мне вообще-то изменять», — с горечью признался он. «Нет у меня никакой веры, не говоря уж о принципах и убеждениях». «Похвально, похвально». Улыбка мужчины стала еще шире и лучезарней. «Весьма похвально». «До чего же все-таки приятно беседовать с искренним человеком?» «Ладно, нигорь Иванович, тогда и я отвечу вам искренностью на искренность. Не буду вас больше мучить и мистифицировать, а сразу введу в курс дела. А вы уж сами примете для себя решение, вступать к нам или нет. Договорились?» «Да, конечно», – пожал плечами Рудников. «Разумеется. Был бы очень рад вас выслушать. За этим, собственно, я сюда и приехал». «Ну вот и отлично». Мужчина пристально посмотрел на Рудникова. Тому вдруг стало почему-то немного не по себе, и он непроизвольно поежился. И после секундной паузы продолжил. «Видите ли, Игорь Иванович, у нас довольно, ну, необычная, в общем-то, организация. То, что я вам сейчас скажу, вас, возможно, несколько удивит, но вы человек образованный, с университетским дипломом, так что вам будет проще». Рудников кончал физфак МГУ чтобы в этой дыре проклятой заживо сгнить. С ожесточением подумал он. При упоминании об образовании, его страстное желание вступить куда угодно, в любую организацию, в любую секту, лишь бы вырваться любой ценой из этого жизненного тупика, еще более усилилось. Итак, как вы, конечно, знаете, согласно общепринятым представлениям, если бросать, скажем, монету, Рудников невольно вздрогнул. Ему сразу же вспомнился пьяный Фролов, он тоже чего-то там все с монетой носился. То в половине случаев будет выпадать орел, в половине – решка. Ну, в среднем, разумеется, в среднем. Иными словами, оба эти события равновероятны. Причем считается естественным и очевидным, что от того, кто именно бросает монету, Петров или Сидоров, результат никоим образом не зависит. Вероятность для всех одна. На самом деле это не совсем так. Каждый человек вносит свои индивидуальные искажения в информационно-статистическое поле, и соответственно результаты серии бросков будут поэтому у каждого свои. Но отклонения, разумеется, незначительны, на уровне сотых и тысячных процента, но тем не менее они все же существуют. Этим, кстати, и объясняется тот общеизвестный факт, что одним людям в жизни везет, а другим нет. Современная наука это отрицает, а между тем все очень просто. Личностные искажения информационно-статистического поля. Это, к слову сказать, легко обнаружить экспериментально, просто никому до сих пор не приходило в голову ставить такие эксперименты. То есть у каждого человека свое устойчивое вероятное распределение. Не 50 на 50 у всех, а у одного 50 и одна тысячная, на 49 и 999, у другого 50 и три тысячных на 49 и 997 и так далее. Так вот, самое главное. Это индивидуальное распределение можно изменить. Сделать его равным, например, 0,6 к 0,4 или даже 0,8 к 0,2. Да в сущности, вообще любым. Иными словами, можно сделать человека более везучим. Сделать так, что ему будет во всем вести. Все у него будет удаваться, во всем ему будет сопутствовать удача. Что бы он ни затеял, счастье само будет всегда плыть к нему в руки. Рудников слушал со все возрастающим изумлением. Он сам был технарь, физик-теоретик по образованию, как-никак. Теорию вероятности, статистику знал практически профессионально. И потому мог по достоинству оценить смысл и оригинальность всего только что услышанного. А ведь действительно, такое просто в голову никому до сих пор не приходило. Что каждый человек вносит индивидуальные искажения и вероятностное распределение. И что значит результаты серий будут у каждого свои. Да это же целое научное открытие, революция, переворот в информатике. Это же Нобелевка готовая. И главное, просто как все. Экспериментально можно все легко проверить. Не, ну, нифига себе, секта. Это кто передо мной? Эйнштейн новый, что ли, сидит, собственной персоной? Норберт Винер? Да. Так, а чего это он там насчет изменений-то говорил? Я настолько ошалел, что самое главное, это похоже и прослушал. Нет, ну нифига себе. Я до сих пор просто в каком-то шоке пребываю. В столбнике. Именно с этим, кстати сказать. «Связанные повышение по службе вашего друга Фролова», – продолжал между тем мужчина. «Друг, блядь, нужен мне такой друг», – угрюмо подумал Рудников. «Мы не предпринимали никаких конкретных усилий по его продвижению, как вы, по всей видимости, решили. Мы всего лишь улучшили его статистические характеристики, сделали его более удачливым, везучим, а дальше все произошло само собой». «Естественная сила вещей», как говорили древние. «Прочно забытый ныне хороший старый термин, между прочим». М «Да, и зря он вам, кстати, эту свою удачливость с монеткой демонстрировал», добавил вдруг мужчина, проницательно глядя на Рудникова. «А я-то здесь при чем?» С недоумением мысленно пожал плечами тот. «Я его за язык не тянул, сам болтал. Такие демонстрации – категорически запрещены правилами нашей организации, так что с вашим приятелем мы еще будем разбираться. Да на здоровье, злорадно ухмыльнулся про себя Рудников. Разбирайтесь, гоните его в шею, я только рад буду, правильно, как можно вообще с алкашами дело иметь. Впрочем, им виднее. Понятно теперь, чего он в кабинете тогда так замандражировал, когда я про монету упомянул, а потом обрадовался, что я ничего не помню. Знает кошка, чье мясо съела. Да и просто удачу свою можно таким образом спугнуть. Можете уж мне поверить. – сообразил Рудников. Так он еще и перепугался тогда, не спугнул ли свою удачу. Зря я ему, блядь, сказал, что цифр не помню. Пусть бы мучился. Теперь вот что, продолжил свои объяснения мужчина. Удачливость ваша вырастет, но произойдет это за счет окружающих вас людей. Они, соответственно, станут неудачниками. Ну, пидор! ошеломленно подумал рудников профролова. Так это он за мой счет начальником стал. За счет всех нас. Ну, знаете, по известному закону, если где-то прибыло, значит где-то в другом месте убыло. Мужчина усмехнулся. Но у вас, Игорь Иванович, как мы выяснили, «Близких нет, да и принципов, как вы сами только что сказали, у вас никаких, так что особых морально-этических проблем с этим, я думаю, не возникнет». «Или все-таки возникнут?» – мужчина вопросительно посмотрел на Рудникова. «Нет», – коротко ответил тот. «Да какие еще там морально-этические проблемы? Похую мне все окружающие! Пусть хоть в преисподнюю все провалятся, в гиенну огненную, Гори они там все ясным пламенем. Только рад буду. Так всем этим уродам и надо, окружающие. Рудников представил себе на секунду, что ему одному будет отныне хорошо, а всем вокруг плохо. И сощурился от удовольствия. Есть все-таки на свете высшая справедливость. Есть. Сколько можно на мне воду возить? Очень, конечно, удобно. Нашли, блядь, козла отпущения. И хоть бы одна сволочь. «Да тот же Фролов этот, Гандон. Ладно, узнаете теперь, каково это. Почем фунт лиха? Побудете в моей шкуре!» «Хорошо», — кивнул головой мужчина. «Теперь задавайте вопросы. Если вам что-то неясно, непонятно, спрашивайте». Рудников немного подумал. «Скажите», — несмело начал он, — «вот вы говорите за счет окружающих. А если я решу создать семью, жениться...» Тогда вам лучше будет уйти от нас, спокойно ответил мужчина. И что это так просто? Конечно, пожал плечами тот. Никаких проблем, вы можете сделать это в любой момент. И это не будет иметь для меня никаких последствий, с еще большим удивлением уточнил Рудников. Он все еще подозревал какой-то подвох. Как это так, просто взять и уйти? Может я тогда хроническим неудачником стану? И сразу все растеряю, что за время пребывания в секте приобрел. Или еще какой-нибудь пиздец на меня брушится. Не может же быть все так просто. Из таких организаций так легко они уходят. Абсолютно. С улыбкой заверил его мужчина. Ну, ваша удачливость, естественно, вернется к вашей нормальной, только и всего. К вашей нынешней, какая у вас сейчас. Но она не уменьшится. Все никак не мог успокоиться Рудников. Не упадет. Я не стану неудачником. Хотя, а кто я сейчас? Удачник? Тогда зачем я в секту иду? Нет-нет, успокоил его мужчина. Вы просто опять станете обычным человеком с обычными среднестатистическими характеристиками. Только и всего. А, Рудников замялся. А все мои приобретения? Ну, то, что я получу за время пребывания в вашей организации. Пока мне везло. Они... «У меня останутся? Или их надо будет вернуть?» «Ничего не надо будет никому возвращать», – мужчина шутливо поднял правую руку. «Все у вас останется. Пользуйтесь на здоровье». «Вы знаете», – Рудников решился опять быть до конца откровенным, – «просто какие-то сказочные условия, даже не верится. Так и кажется, что это какая-то ловушка, что ли. Вы не обижайтесь, конечно. Видите, я совершенно откровенно говорю». «Да, я вижу, Игорь Иванович». Глядя прямо в глаза Рудникову, спокойно произнес мужчина. «Вижу. В общем, не переживайте. Нет никаких подвохов, ловушек и недомолвок. Все обстоит именно так, как я сказал. Не лучше и не хуже. Так что вам решать». «Нет, ну чего тогда решать?» пробормотал Рудников. «Конечно, с превеликим удовольствием на таких условиях». «Да, так насчет условий?» Вдруг встрепенулся он. «Вот вы сказали, что Фролов не должен был демонстрировать мне свою удачливость. Это запрещено. А что еще запрещено? Какие вообще правила?» «Запрещены всего две вещи», – все так же спокойно пояснил мужчина. Первое – показывать этот опыт с монетой. И второе – не желать зла всей организации в целом или отдельным ее членам. Рудникову ужасно хотелось переспросить, что будет, если он все-таки нарушит этот запрет. Ну просто, чтобы хоть знать, представление иметь. Но задать этот вопрос он, тем не менее, в итоге так и не решился. Язык не повернулся. Он как-то интуитивно понял, что лучше этой темы не касаться. Ну ее. Это все равно, что спрашивать у террористов. А что будет, если я вас все-таки предам? А чего ты спрашиваешь? Предать собираешься? Нафиг, короче, с огнем не шутит. Да и не такие они уж страшные, условия эти. Наоборот, более чем мягкие и, в общем-то, вполне понятный Не хвастайся по пьяни, какой ты теперь герой и везунчик вдруг стал. Не привлекай внимания и не кусай руку, которая тебя кормит. Не желай зла людям, которые тебя таким счастливцем сделали. Чего тут особенного-то? Нормальные человеческие требования, вполне естественные но все-таки чего будет, если я их вдруг нарушу? Вот так и хочется спросить. Так и подмывает, подмывает, подзуживает. Ладно, изыди, это меня бес дразнит. Понятно, опустил глаза он. Я все понял, а скажите, вот вы говорите, что сделаете меня более удачливым, что ли? Ну, улучшите мои индивидуальные статистические характеристики. Мужчина одобрительно улыбнулся а как это на практике будет выглядеть? Это что, обряд какой-то? Процедура какая-то? Как это все будет происходить? Вы все увидите сами. Мужчина перестал улыбаться и посмотрел на Рудникова в упор. Принуждать вас никто ни к чему не будет, не беспокойтесь. В любой момент вы можете взять и уйти. Никто вас не будет удерживать. И это не будет иметь для вас абсолютно никаких последствий. Просто вернетесь к своей обычной среднестатистической жизни. Вот и все. Собрания наши проходят еженедельно, по пятницам. Посещать вы их можете, соответственно, тоже хоть каждую пятницу. А можете через пятницу. Можете раз в месяц или даже раз в год. Дело ваше. Но чем чаще вы их будете посещать, тем лучше будут ваши статистические характеристики. Тем больше вам будет вести. Слишком долгие перерывы вредны. На собраниях вы как бы получаете заряд особой энергии, а с течением времени она, разумеется, рассеивается. Чтобы сохранить удачу, необходимо производить постоянную подзарядку, посещать наше собрание. Простите, простите, заинтересованно переспросил Рудников. Все-таки он был физиком. Вы говорите, заряд особой энергии. Так значит, явление имеет энергетическую природу, И что это за особая энергия? Черная психическая энергия. Голос боли и страдания. Так-так, пряча глаза, промямлил Рудников. Он чувствовал глубочайшее разочарование, очередные сумасшедшие, психи черные. А я-то дурак был и поверил. Поделом мне, хотя с монеткой идея хорошая. Про индивидуальное распределение. Черная энергия, значит боли и страданий, и ее можно зафиксировать приборами, измерить? Нет, невозмутимо ответил мужчина, измерить пока нельзя, приборов таких пока нет. Рудников хмыкнул про себя, ну конечно, пока нельзя, приборов таких, видите ли, пока нет, наука еще до наших великих сектантских открытий не доросла, но разумеется, куда уж ей, успеть за полетом нашей сектантской мысли, Мы же ее опередили лет на сто, а то и двести. Господи! Сколько же сейчас таких идиотов развелось? Гениев непризнанных, всех времен и народов, со своими, блядь, великими открытиями. Каждый день что-нибудь в прессе да напечатают. Такие же полуграмотные мудаки-журналисты. То инженер Иванов из-под всего Эйнштейна опроверг, то технолог Петухов из Конотопа мгновенную связь телепатическую с той установил. «Общается, блядь, теперь целыми сутками напролет. Заебал их там всех уже. Всех таукитян. Те бедные и не знают теперь, как от него отвязаться. Но с монеткой все же идея хорошая. Но зафиксировать можно». Рудников пренебрежительно вскинул глаза на своего собеседника. «Хм, приборов нет, а зафиксировать можно. Ну и как же интересно». А, ну да, наши телепаты, сами себе приборы, чувствуют, блядь, как она проходит через их тела, доставляя им боли страдания в одном черном-черном городе, в черной черной компании, черная, черная энергия. Тфу ты. Впрочем, чего с них взять? Больные люди. Удивительно, как им про монетку-то в голову пришло. Хотя это ведь тоже еще проверять надо. Да, но Фролов и Зинаида. Видите ли, источником черной психической энергии, энергии боли и страданий, являются естественно те места, где люди эту боль и страдания испытывают. Это прежде всего тюрьмы и больницы. Все эти заведения находятся, как правило, в черте города, в жилых кварталах. Так вот, если провести статистическое обследование жителей близлежащих домов, то выяснится, что число заболеваний, смертей и несчастных случаев там существенно выше, чем в обычных районах. То есть эти заведения являются постоянно действующим негативным фактором, ну, как, к примеру, свалка радиоактивных отходов. Принцип изучения влияния на окружающую среду тот же. Сравнительное статистическое обследование потенциальных объектов воздействия. Рудников слушал все это, раскрыв рот. Скептицизм его бесследно исчез, уступив место какому-то прямо-таки суеверному ужасу. Невероятно. Да этот человек, похоже, действительно гений. Если это вообще человек. Какие-то идеи совершенно нечеловеческие. Индивидуальное вероятностное распределение. Черная психическая энергия. Как будто из другого мира. И ведь при всей их кажущейся фантастичности подход сугубо научный. Вот что изумительно. Все легко проверяется экспериментально, опытным путем. Пожалуйста, проверяй. Невероятно. А интересно, такая статистика действительно кем-нибудь собиралась? Простите, а такое статистическое обследование действительно кем-нибудь проводилось? Рудников даже шею от любопытства вытянул. Да, нашей организации, лаконично ответил сектант. Рудникову еще много чего хотелось спросить и уточнить. Объем выборки, конкретные цифры. В нем вдруг властно заговорил ученый, исследователь. Но он взглянул на сидящего рядом человека и как-то сразу внезапно понял, что все эти вопросы сейчас по меньшей мере неуместны. Здесь не научный симпозиум. Чего это он тут распелся? раскудахнулся, Цифры ему подавай, графики. Ученый в нем, видите ли, проснулся. Исследователь, блять, хренов. Ну так пусть он опять спокойно засыпает, вечным сном. «Какой из тебя сейчас ученый исследователь? Когда это было-то? Сколько лет назад? Мало ли кто чего когда кончал? Уймись! Думай лучше о деле, а не о графиках!» «Что бы такое существенное, спросить? Тебя, мудака, впрямую касающийся!» «Неизвестно ведь, когда еще такой случай выпадет. Может, этот руководитель один только раз собеседование с новичками и проводит. Ну так и спрашивай по делу, а не всякую дребедень». «Цифры графики, болван несчастный, физик, блядь, теоретик недорезанный». «Ишь чего вспомнил?» «Сиди!» «Да, да, так чего спросить-то?» Лихорадочно заметался Рудников. «Так значит, как я понял, ваши офисы находятся в непосредственной близости от тюрем, больниц, ну, источников черной пси-энергии», — слух произнес он. «И посещая собрание, я как бы ей подзаряжаюсь, так?» «Вообще, вы не могли бы все же чуть поподробнее объяснить весь этот механизм воздействия?» «Нахуй он мне нужен, этот механизм?» Тут же в панике подумал он. «Чего я к нему пристал, как банный лист? Мне-то какая разница? Разозлиться еще сейчас, чего доброго? Сказали же тебе, вести тебя отныне станет. Только на собрание почаще ходи. Ну и хватит с тебя. Так нет. А как? А почему? Механизм ему, видите ли, подавай. Ну не хочешь, не ходи». «Ну понимаете, я же все-таки физик по образованию», искательно улыбаясь, добавил он. «Мне просто интересно». «Понимаю, понимаю», весело откликнулся мужчина. «Ну, в двух словах дело обстоит так». «Да, вы все правильно поняли. Посещая наше собрание, вы подзаряжаетесь черной пси-энергией, становитесь ее носителем и притягиваете к себе удачу окружающих, их положительную белую пси-энергию, подобно тому, как притягиваются друг к другу положительные и отрицательные заряды. «Подождите, подождите!» Возбужденно перебил своего собеседника Рудников, и сам даже этого не заметил. «Как же так? Получается, что на всех, ну, скажем, жителей окрестных домов, черная пси-энергия действует негативно, и только на членов секты позитивно?» Слово «секта» вырвалось у Рудникова случайно, просто в пылу беседы. «Именно так» подтвердил мужчина, не обратив никакого внимания на невольно допущенную Рудниковым оговорку. «Как раз в этом и состоит смысл обрядов, ритуальных действий, осуществляемых на собраниях. Сделать черную пси-энергию безопасной и даже полезной для участников. Заставить ее работать им на благо», – засмеялся он. Этот смех почему-то неприятно резанул слух Рудникова. «Так значит, я буду строить свое счастье на несчастье других», Пришла ему в голову совершенно очевидная мысль. Как-то это… Хотя чего это я? Тут же опомнился он. Мне-то что? Меня же сразу предупредили насчет морально-этических проблем. Ну сиди дальше на своей нищенской зарплате, бегай у Фролова на побегушках. Если ты такой высокоморальный пусть он тогда на тебя свое счастье строит, кует, он же в секте. Вместе с Зинаидой, кстати. И моральных проблем, я думаю, у них никаких. Сидят в своих кабинетиках, в полном шоколаде, и на все эти морали, знай себя, поплевывают с высокой горки, из окон своих мерседесов. Мысль о Фролове Зинаиде в кабинетах в мерседесах придала Рудникову бодрости. «Хорошо, я все понял, я согласен», – твердо сказал он, и тоже взглянул прямо в глаза сидящему рядом мужчине. «Так какие мои дальнейшие действия?» «Вот вам наш адрес», – мужчина протянул Рудникову листок бумаги. Собрания проходят, как я уже сказал, по пятницам, начинаются ровно в 9 вечера. Приходите, когда надумаете. Только постарайтесь не опаздывать», – добавил он уже вставая. «Ладно, вам, наверное, к метро, а мне сейчас надо еще в одно место зайти. До свидания», – он кивнул на прощание Рудникову и быстро зашагал куда-то вглубь парка. Рудников проводил его взглядом, потом неторопливо развернул листок и прочел написанный там адрес. «Так», «Где это? А, понятно. Сколько сейчас времени? Начало девятого. В принципе, могу успеть. Сегодня как раз пятница. Так может, прямо сейчас и поехать? А чего тянуть?» Он задумчиво сложил листок, сунул его в карман и направился к метро. «Ну так чего? Ехать, не ехать? Или лучше уж на следующей неделе? А чего на следующей-то? Ну, как-то так, сразу. Надо хоть морально подготовиться, психологически. Или уж поехать?» «У...» «Монету брошу», — решился вдруг он. «Орел, поеду». Монета, крутясь, взлетела высоко вверх и с глухим стуком упала на землю. Рудников с замиранием сердца наклонился. «Орел».